Глава двадцать первая. Гениальные прозрения Ира Хольера. Явившись вечером в свой столичный особняк, чтобы перекусить на скорую руку и скорее бежать проверять свою гениальную идею латания дыр в древнем портале, Хольер был неприятно удивлен тем, что в его спальне вольготно разместилась Луиза Бруар. «Не припоминаю, чтобы приглашал тебя сегодня», — сухо бросил он любовницы. «Разве я не могу прийти сама, потому что очень соскучилась?» Томно ответила Луиза, принимая эффектную позу на черном покрывале кровати. «Мы не встречались почти месяц, дорогой». «У меня дела», — Раздраженно рявкнул Хольер, неприязненно осматривая стол, накрытый в маленькой личной гостиной к ужину на две персоны. Причем накрытый по всем правилам, с множеством столовых приборов и перемен блюд. Тогда как он четко приказал слугам, бутерброды с мясом и крепкий чай, частично на тарелке, частично упакованными для того, чтобы унести с собой. Тебе кто позволил распоряжаться в моем доме? От его злого рыка любовница вдруг глубоко задышала, раскраснелась и потянулась к нему, смотря широко раскрытыми шальными глазами. А Хольер ощутил тонкие струйки, тянущиеся к нему слабенькой магии. Не может быть потрясенный до глубины души тупым бабьим безрассудством, он подскочил к женщине и схватил ее за руку. На правом запястье отсутствовал защитный амулет. Неимоверным усилием воли задавив в себе чувство ярости и прервав магический обмен, Хальер ледяным тоном обронил. «Ты лишилась рассудка?» Лицо Луизы вспыхнуло злостью, она вскочила и крикнула. «Наверное, может и так!» Мне надоела эта вечная бесстрастность. Я хочу бурление чувств. Хочу подпасть под действие твоей магии. Испытать эти невероятные головокружительные ощущения. Выражись, точнее. Ты хочешь испытать наркотическое упоение от переполнения резерва. А потом умереть от истощения жизненной энергии. Холодно поправил Хольер. Женщина очнулась, взяла себя в руки, возразила нежно. Я хочу твоей неподдельной страсти. Звучит красиво, но флюиды лжи сильно портят впечатление. Усмехнулся Хольер и жестко сказал. Если я в самом деле воспылаю к тебе неимоверной страстью, то никакой защитный амулет не спасет тебя от смерти Луиза. И даже сотни амулетов не спасет. К счастью, ничего подобного тебе не грозит, особенно теперь. Я не желаю больше тебя видеть. Сумму денежной компенсации за разрыв можешь сообщить мне завтра. А сейчас освободи комнату от своего присутствия. Терпеть не могу, глупцов, знаешь ли? А еще у меня нет времени на праздное времяпрепровождение. Утром выходного дня Адис нашел главу тайной канцелярии в его личных покоях, но отнюдь не в спальне, как было велено. Помимо рабочего кабинета, имевшего отдельный вход из коридора и не сообщавшегося с другими комнатами, Еру Хальеру были выделены во дворце еще три комнаты. Одну из них он превратил в библиотеку, вторую — еще в один рабочий кабинет. Но кабинет личный, куда допускался лишь очень малый круг доверенных лиц. Здесь Коул Хольер предавался своему излюбленному занятию — теоретической магии. Самая маленькая комнатка была отведена под спальню, но она редко использовалась по назначению. На покрывали большой кровати обычно были разложены схемы и разбросаны листки с уравнениями и поясняющими их рисунками. Собственно, такая картина и сейчас предстала перед глазами императора. В кабинете за столом сидел хольер, с отрешенным видом, складывая детский конструктор, а от стола к кровати в смежной комнате вела белая дорожка из вороха и исписанных листков. «Ты опять не спал». Адис обвиняющий ткнул пальцем в товарища. Потом вспомнил о своем даре стихийника и потратил невеликий резерв своей магии на удаление пыли со всех поверхностей и из всех углов. В эти комнаты было запрещено являться служанком. А сам Хольер такими неважными делами, как уборка, голову себе не забивал. И рачнулся. «А? Уже утро? И чем ты всю ночь опять занимался?» Грозного просил император, складывая руки на груди. Жизнь и магию из девушек не выпивал, оставил это развлечение на сегодняшний день. Поедем в твое имение, устроим на девиц совместную охоту. Не смешно. Колдуешь над проблемой портала. Как вчерашний эксперимент. Не удался. Все без изменений. Угу, течет, гад. Сколько не вливаю магию, вся уходит без толку. «Адис, посмотри. Видишь общие черты во всех заклинаниях». Холер вскочил, схватил с кровати листки, быстро их перебрал, вытащив штук десять, потом еще десяток набрал с пола. Разложив все на своем большущем столе, сказал нетерпеливо. «Ну, что скажешь?» «А что я могу сказать? Я в гребле не учился. Во мне никогда не было зачатков гениальности, которые стоило бы развивать». Вижу, что это формулы, описывающие разные заклинания. Вот эти точно стихийные. Эти похожи на целительские. Но то совсем не моя тема. Откуда ты их наскреб? Я не наскрёб. Я восстановил их по структуре портала. Раньше весь этих двадцати заклинаний поясывала портал, удерживая в нем магию. Не только межмировой портал. На транспортных такая же структура. Если соединить эти клочки в единую сеть вокруг портала, магия перестанет уходить, это абсолютно точно. Ух ты, так в чем проблема? В конструктор такой играл в детстве. Халир указал на набор деревянных деталек, которые Олеся сочла бы рассыпавшимися фигурками от Тетриса. Они все имели разные выступы и выпуклости, ровные углубление и вогнутости. Но при правильной сборке идеально подходили друг к другу. Выпуклости ложились в вогнутости, образуя в итоге ровную призму. Трехмерный пазл, как сказали бы земляне, знакомые с похожими игрушками. Само собой, в школе всех стихийников учат управлять стихией воздуха, собирая конструктор без помощи рук. К чему ведешь? К тому, что я долго не мог понять, почему все выписанные мною заклинания такие разные, как их подвести под общий знаменатель. А вчера ночью понял, Они и должны быть разные, как детали этого конструктора. Общие черты, которые я в них видел, нужны не для того, чтобы соединить их логической цепочкой и перейти к конечной итоговой формуле. Совсем нет. Эти схожие черты позволяют им цепляться друг за друга, образуя объемную сетку. В этой теории нет промежуточных этапов. Все эти формулы одинаково важны. Как важен каждый камень в кладке стены, понимаешь? Смутно признался император. «Это и есть моя новая гениальная идея. Нужно воссоздать все эти заклинания и сложить их друг на друга. Они стремятся получить одно единственное сложное заклинание из всех этих простых. Так яснее?» «Да. И в чем проблема, раз ты такой мрачный?» «Проблема в том, что они не желают удерживаться вместе. Рассыпаются, когда я дохожу всего до середины стопки». Недовольно объяснил Хольер. «Всю ночь на это пропащее дело угробил». «Хм, цементируй». «Ценный совет, но в магии не существует аналогов цемента», — хмуро ответил Хольер. «Так, на сегодня ты закончил научные труды и поехал отдыхать. Клари и сыновья уже ждут нас на стоянке скреблов. Они хорошо заставлять императрицу и двух наследников престола ждать». Как на зло у Хальера затрещал амулет связи. С притворным сожалением, разведя руками, он ответил на звонок. Слушаю, Эльтар. Человек не из нашего мира. Точно уверен, что это был и намерец. Ошибки быть не может. Не сомневаюсь, не сомневаюсь, просто твой ответ добавил мне груду вопросов, вместо того, чтобы разрешить одну нетривиальную загадку. Говоришь, есть любопытные моменты? Продолжишь исследование? А в чем суть этих моментов? Как не маг? И намерец, но не маг? Вот этого точно быть не может. Чьи останки, спрашиваешь? Пожалуй, это лучше обсудить при личной встрече. Да. Да, как только выкрою полдня. Да, держи в курсе, полную эксгумацию разрешаю. Позвони Лоуресу. Он выдаст тебе официальную бумагу. Спасибо. До встречи. Император хотел было расспросить, о чем шла речь, но тут вспомнил собственное увещевание отложить все деловые вопросы до рабочих дней и молча решительно потащил друга на выход. Загородное поместье императорской семьи не было помпезным, как столичный дворец. Сердцем родового имения ломоков был небольшой уютный дом, увитый зеленью от крыльца до крыши над вторым этажом, окружённый цветами и плодовыми деревьями, С которых свисали пока еще маленькие и зеленые, но уже ароматные фрукты, обещавшие к осени богатый урожай. Под этими деревьями установили стол, накрытый для завтрака. Семья императора, как и глава тайной канцелярии, еще не успела перекусить. Императрица Клариса Ламок вызвалась сама обслужить сегодня своих мужчин и друга семьи. Я устала во дворце от бесконечных слуг вокруг. Что не говоря, это все-таки чужие люди, и их постоянное присутствие рядом утомляет. Сказала она, накладывая всем полные тарелки снеди. С улыбкой посмотрела, как дружно все уплетают за обе щеки, и сказала с ностальгией. Не поверите, но я порой скучаю по тем временам, когда мы завтракали и обедали в гордом одиночестве. Только мы с Адисом коулы, маленький мир сидя на траве и поедая пойманную дичь без всяких столовых приборов и церемоний. «Дичь обычно ловил я», — гордо заявил Адис, выпячивая грудь. Хольер хмыкнула, сыновья императора рассмеялись. Они частенько слышали такие перепалки, когда отец и его друг доказывали, что именно на их плечи легли все тягости того давнего времени. И именно благодаря им все бывали сыты и здоровы. «Дядя Коул, неужели ты ни словом не возразишь?» — весело спросил летний Эмир. Ему некогда возражать. Он ломает голову, как маньяка смоги не поймать. Ни на миг не может расслабиться и ни о чем не думать. Укоризненно посматривая на отрешенного друга, заметил император. «Коул, ау, ты еще здесь?» «Да, да, я вас слышу». Так рассеянно ответил Хольер, что императорское семейство снова дружно рассмеялось. «Надо не насмешничать, а помочь», — подавив смех, серьезно заявил Мир. «В газетах уже пишут, что трудится только дядя Коул, а мы все прохлаждаемся, как пни на поле». «Тот, кто старался вас поссорить таким образом, явно не подозревает, насколько вы дружны», — покачала головой императрица. «И что работы в управлении империей всем с избытком хватает». «Коул, рассказывай, о чем думаешь. Один ум хорошо, но пять умов лучше». «Я действительно думаю о маньяке», — признал Хальер. «Зачем он начал так часто выходить на охоту? Десять лет назад убийства девушек были единичными случаями. Я даже могу предположить, что они вообще совершались не им. Но сейчас их число растет лавинообразно. Это же маньяк. Они входят во вкус, им требуется все больше и больше жертв для удовлетворения своих низменных страстей. Так в учебниках по сыску пишут. Ответил Эмир, сосредоточенно сведя ровные смолиные брови. Имир знал, о чем говорит. Он старательно вникал во все дела и проблемы империи, всячески помогая в делах своему отцу. Хоть приоритетным направлением деятельности старшего принца были внешнеполитические сообщения тебе этот довод не кажется убедительным холер отодвинул кружку чая сложил ладони вместе тарабаня пальцами как часто делал в минуты задумчивости я могу допустить что ему просто нравится убивать но магию он куда девает задал вопрос глава ищейек. жизненная энергия человека это уйма магии а в последнее время убийства так участились что макс стихийник уже светился бы как солнце, если бы не использовал, не сливал магию. Однако нет сведений ни о пожарах, ни о потопах, ни о прочих стихийных бедствиях в империи. Так что он вряд ли стихийник. это подталкивает к более мрачным предположениям. Возможно, он заполняет амулеты накопителя? Вопрос прежний. Зачем? Для чего ему огромный запас магии? Черный рынок стабилен, всплесков продаж подпольной магии нет, так что он ее не продает. Скажу больше, производство и продажа пустых накопителей тоже негласно контролируется тайной канцелярией. Крупных сторонних заказчиков у производителей амулетов не было и нет. Их основные потребители это магоемкие производства и государственные структуры. В первую очередь мои ведомства. Лоурес отрапортовал вчера вечером, что вещейки проследили судьбу каждой партии амулетов за последние два года. И все прозрачно, пропаж нет. А ведь речь может идти о сотне крупных накопителей в последний год. Нет, он точно тратит магию. Но на что, если делает это так незаметно? В последние дни я часто думаю о магах-менталистах. Неужели? Закатив глаза, насмешливо фыркнул Адис. С чего бы это? Ты не задумывался, что кто-то из них мог приложить руку к последнему бунту. Уж больно внезапно он вспыхнул, причем не на периферии империи, где жизнь людей менее устроена, а в благополучных и богатых престоличных районах. Младший принц Леван возмущенно высказал свое видение ситуации благополучны лишь у рейтов, а крестьяне и рабочие трудятся от зари до зари. Адис пожав плечами, заметил. «Мы с Колом частенько и по ночам работаем. Как тебе известно, и ответственности на нас лежит куда больше, чем на любом крестьянине. Леван, пора повзрослеть и видеть все многообразие палитры цветов, а не только черные и белое. Пора бы приобщить тебя к трудам тайной канцелярии» и мир занимается внешними делами страны. А ты начнешь заниматься внутренними, не только в части социальной политики». К слову о трудах до зари. Только перед бунтом рабочий день во всех цехах и на мануфактурах, во всех сельскохозяйственных предприятиях был официально уменьшен с 12 часов до 10. «Надо было сразу уменьшать его до 8 часов, а не ограничиваться полумерами», — ответил Леван. «Сейчас он уменьшен до этих восьми часов, так что же, теперь для бунта нет причин?» Задумчиво смотря на младшего принца, спросил Хальер. «Пока существует неравенство в распределении материальных благ, для бунта всегда есть причины», — эмоционально ответил принц. «Но конкретно по этому вопросу ситуация удовлетворительная». «Любопытно, что в архивах тайной канцелярии сохранились доклады многих старших смен руководителей цехов, утверждавших, что и тогда напряженность удалось снять, — заметил Хальер. Мой предшественник на посту главной тайны канцелярии переживал об отдаленных районах, а вблизи столицы жизнь крестьянства и рабочих описывалась как стабильная. «Я понимаю, к чему ты клонишь, Коул, но это сколько ж надо менталистов, чтобы поднять в штыки четыре центральных провинции?» — воскликнул император. Один. Один. Увы, ты стихийник и наверняка не помнишь о способностях сильных менталистов. Подчеркиваю, очень сильных. Так вот, они могут внушить человеку что-то сделать не прямо сейчас, а через час, день, год. И такая установка будет незаметно храниться в голове человека вплоть до наступления определенного события или некого сигнала. Эти приказы менталист постепенно вложит в тысячи голов, как пороховые заряды в землю. А потом достаточно поднести фитиль, и целый город взлетит на воздух. Ментальная установка перестает действовать через сутки. Но начавшийся после взрыва пожар уже не остановишь. Когда обезглавливают империю, слишком многие желают воспользоваться шансом занять освободившийся трон. Маньяк-убийца тратит магию на отложенные во времени ментальные внушения? Эта гипотеза не кажется тебе правдоподобной? В том и беда, что кажется. Прошлый бунт начался именно как вспышка. Бальный зал во дворце вдруг превратился в окровавленное поле. В личный покой членов императорской семьи ворвались убийцы. Все произошло в считанные часы. Коул. Нельзя как-то выяснить, что за установки закладывает нынешний менталист и когда рванет. Не вижу ни единой возможности это выяснить. Тем более, что воздействие на мирные беглянки вообще не оставляет следов в разуме человека. И, увы, есть основания предполагать, что убийца-маньяк настолько же силен. К слову, процесс считывания памяти вообще всегда не оставляет следов. Как правило, заметны только следы внушения, управления сознанием, стирание памяти. Я регулярно проверяю только вас и никаких ментальных установок не вижу. Но проверить все население империи я не способен. А менталистов, необходимого для этого среднего уровня силы, у нас слишком мало для качественных массовых проверок. Но если уничтожить того, кто задал установки, то взрыва можно не опасаться. В момент смерти менталиста они просто выгорят. Выходной день пошел своим чередом. После завтрака императорское семейство играло в шахматы. Эту игру завезли в Вилейскую империю в самом начале межмировых сообщений. Шахматы были распространены повсеместно в прогрессивных мирах, как и карты, нарды, многие другие сложные стратегические игры. Абсолютным победителем неизменно выходил Хольер. Так что основная борьба разворачивалась за второе место, на которое в равной мере претендовали все остальные участники семейного турнира. После обеда ездили на охоту в лес, а вечером дружной компании собрались в гостиной послушать игру Кларисы на пианино. Ир Хальер явился с детским конструктором и рассеянно складывал его на столе под дивные звуки музыки когда музыкальное выступление императрицы закончилось, к столу мага подошли принц и император с предложением сыграть партию в карты. «Чуть позже, мне надо подумать», отказался Хальер, порывом ветра разбрасывая детали конструктора по столу и снова складывая их друг на друга прямо в воздухе. «Над загадкой детского конструктора», весело улыбнулся Эмир. «Дядя Коул, ау, выходной, мы отдыхаем» я могу похвастаться более сложной головоломкой, чем у тебя. Мне ее на днях подарили. Кто-то из кузнецов придумал и так выполнил затейливо. Посмотрите». Имир присел за стол, вытащил из кармана металлический шарик, нажал одновременно на две небольшие выпуклости с противоположных сторон. И шарик распался на три части. «Попробуйте теперь собрать». Торжественно воскликнул Эмир, протягивая родным ладонь с тремя металлическими лепестками. Первым за головоломку ухватился Леван, пока родители принцев мирно беседовали, не особо заинтересовавшись детской игрушкой. Он быстро сложил две части, потом так и эдак пытался пристроить к ним третью. Но она ни в какую не входила в свободное пространство. Леван пробовал изменить порядок сборки, но безуспешно. Императрица, разлив всем вечерний чай, дала несколько советов, попыталась сама соединить все части. Но тоже безуспешно. Ко времени исчезновения десерта эстафета перешла к императору, но и он скоро сдался, сказав, «Если бы своими глазами не видел этот шарик в собранном виде, то поклялся бы, что его невозможно собрать. Не понимаю, почему защелки никак не войдут в пазы? Они же подходят по размеру». Если сначала соединить здесь, но потом не соединяются в другом месте, где только что отлично совмещались. Что за ерунда? Вдруг император ахнул, болезненно сморщился. Его взгляд стал рассеянным и пустым. В жестах появилась резкость. Неловко выбросив руку в сторону хольера, он скинул ему на ладонь детали головоломки и шумно выдохнул, сжав руками виски. Во взгляд его вернулась осмысленность. И Одис гневно воскликнул. Кол, что за чёрт? Ты сделал мне ментальное внушение отдать тебе эту игрушку? Совсем умом тронулся? На кой она тебе так сдалась, что не изволил просто попросить, а...» Хальер не ответил. Он расположил на своей широкой ладони все три детали и резко сдвинул их вместе. Все три детали одновременно. Раздался звонкий щелчок, и цельный шарик покатился по столу. «Их невозможно сложить по очереди, только все одновременно», — глухим механическим голосом сказал Хольер и сорвался с места, умчавшись из гостиной в магическом вихре. В саду мелькнула его темная фигура, перелетающая через ограду, а в комнате повисла ошеломленная тишина. И мир подхватил подкатившийся к краю стола шарик. «Кто-нибудь что-нибудь понял?» Спросила императрица. А что тут понимать? Ответил ее младший сын. У нашего великого ученого опять случился приступ гениального прозрения. Хорошо, что дядя Коул хоть поужинать успел. Мне кажется, он разгадал тайну портала. Вспомнив утренний разговор с другом, сказал император.